Глава 11 Воспоминания. Осиер. Робот-побега и мертвый контактер остались позади. Тревельян шел к тоннелю в дальней стене, чувствуя, как напряжение капля за каплей покидает его. В скобе он двигался уверенно и быстро, почти не прилагая физических усилий, и все же ощущал усталость. Ее не мог превозмочь медицинский имплант, вживленный слева под ребрами, так как усталость была не телесной, связанной не с утомленными мышцами, а с потрясением разума и чувств. Конечно, существовали лекарства, способные заглушить ее на время, тормозившие нервные реакции, лишавшие тонкости восприятия и потому применявшиеся редко. Человек мог установить душевное равновесие иначе, древними и эффективными способами, к числу которых относились медитация и сон. В них и нуждался Тревельян. Он слишком мало спал, 13 минут недостаточно, чтобы вернулась привычная ясность ума и острота ощущений. У входа в тоннель его остановился, снял с платформы трафара канистру и выпил воды. Подумал, стянул шлем, плеснул холодную струйку на голову и шею. Отдыхать было нельзя. Где-то в переходах и залах подземного лабиринта блуждали, разыскивая его боевые роботы. Возможно, тварь, поймавшая контактера, подала сигнал, и в пещеру уже торопится стая сокрушителей. Он вздохнул и повернулся к мозгу. «Нас преследуют?» Никого на грани восприятия, миссар. Кажется, оторвались, пришла мысль советника. И кивнул. Хорошо, двигаемся дальше. Поищем магистраль, ведущую к старому городу. Надеюсь, там можно будет укрыться и передохнуть. Они вступили в тоннель. Очевидно, это было такое же старинное сооружение, как дамба и проложенная по ней дорога. Поверхность стены потолка хранила следы землеройных машин. В полузе яли трещины и выбоины. Кое-где встречались груды осыпавшихся мелких камней, перемешанных с обломками древних агрегатов. Здесь царили тьма и мертвая тишина. Трафор, снабженный гравиприводом, бесшумно плыл в воздухе. Мягкие подошвы скафа не шаркали и не скрипели, и Тревельен не слышал даже собственных шагов. Точно призрак он двигался вслед за световым пятном прожектора, огибая каменные завалы и кучи мусора. В кучах, видимо, копались, разыскивая и выбирая ценное сырье. Ивар видел лишь бесформенные куски пластика и керамики, но ни одной металлической детали. Останков прежних обитателей планеты тоже не попадалось, ни костей, ни черепов, ни каких-либо предметов, напоминавших украшения или одежду. Шли быстро, в полном молчании. Командор, казалось, о чем-то размышлял, но лишь невнятный отзвук его мыслей доносился до Тревельяна. Думал ли он о нынешнем их положении или погрузился в прошлое? Какие картины всплывали в памяти предка? Ему было о чем вспомнить. В 2310 году юным Энсином он высадился на Тхар, а после 70 с лишним лет бороздил пространство, водил корабли и десанты, сражался с дроми, бился с хаптерами, горел и замерзал, а в промежутках между битвами залечивал раны. Еще не забывал о женщинах и произвел потомство достойное героя. Да, воспоминаний у него хватало. Впереди появилось неяркая зарево. Через сотню шагов проход оборвался на полукруглой площадке, сделанной будто бы из голубоватого, слабо светившегося фарфора, покрытого толстым слоем пыли. Подошвы триверьяна потревожили ее, материал засветился сильнее, а за ивором протянулась цепочка отливавших бирюзой следов. Площадка висела над пропастью, черным пространством, падавшим вниз на неведомую глубину. В стенах этого огромного колодца зияли темные круглые пасти тоннелей. Едва Треверьян ступил на голубую поверхность, как в воздухе зажегся яркий луч, и откуда-то из-под площадки всплыла конструкция, похожая на широкое тупоносое суденышко с матовым колпаком. Капсула, несомненно транспортное средство, замерла там, где начинался луч, уходивший в один из тоннелей. Средняя часть колпака сдвинулась, и Тревельян разглядел восемь кресел с вогнутыми сиденьями. Он уставился на них во все глаза. То были первые предметы, принадлежавшие вымершей расе и говорившие о внешнем виде исчезнувших существ. «Они могли сидеть», — пробормотал Ивар. «Судя по размерам капсулы и кресел, рост поменьше, чем у нас, и сложение, вероятно, более субтильное». Гуманоиды? «Задница не похожи, отозвался Командор. Гляди, сиденье как блюдца. Нижняя часть, должно быть, требовала особой упаковки. Может, хвост у них имелся? Усмехнувшись, Тревелььян хмыкнул и приказал трафору. Залезай. Груз поставишь между кресел, сам ложись поверх и форму прими подходящую. Не выключай гравитатор. Возможно, для этой машины ты тяжеловат. «Слушаюсь, семисар Мозг вместе с багажом ринулся в капсулу. «Транспортный узел тут или пересадочная станция», заметил советник. «Это голубая платформа Перрон, а от него шли силовые лучи ко всем тоннеле. Сейчас, надо думать, лишь одна магистраль сохранилась, та, что к древнему городу. И сколько мы там будем куковать?» «До рассвета», — сказал Ивор. Надеюсь, к тому времени владыка Фордант разберется с владыкой гнилым побегом и пришлет за нами еще одну летающую корзинку. Он втиснулся в кресло. Оно было хоть странной формы, но удобным. И хлопнул по колену. Поехали! Словно повинуясь этой команде, колпак закрылся и капсула, набирая скорость, нырнула в тоннель. Изнутри ее верхняя часть оказалась прозрачной, но любовиться было нечем – Быстрое движение смазало желто-серый камень стен в однотонную полосу, вид которой действовал усыпляюще. Тревельян опустил веки и расслабился. Погружаясь в сон, он чувствовал, как едва заметный ментальный импульс касается сознания, осторожно скользит, не пытаясь проникнуть в глубинные слои, но будто спрашивая, что ты покажешь на этот раз, в какие миры уведешь, в какие пропасти и бездны. Он сонно улыбнулся и подумал. «Земли, приятель, ты не увидишь. Ни Земли, ни Гондваны, Рона, Ваала и других наших планет. Вот крейсер могу показать. Тяжелый крейсер с дюжиной аннигиляторов. Или что-нибудь жуткое. Хищные деревья сэллы кратеры на горькой ягоде, тундру ледяного ада. Такое, от чего волосы дыбом и мороз по коже» если, конечно, то и другое у тебя имеется. Улыбка таяла на губах Ивара. Мысли текли неторопливо, как волны в ласковых морях Гандваны. Не угрожать, не пугать ему не хотелось. Для передачи же полезной информации было рановато, так как подобный акт требует доверия. Он вспомнил о Сиер. Не странствия по городам и дорогам, по рекам, джунглям и горам, а тот последний день, когда он встретился с Ахисеком, великим наставником и эмиссаром парапримов. Вспомнил зеленый остров среди синих вод, пальмы, что окружали полянку с хижиной, яркое солнце и звучный ракочущий голос собеседника. Недолго длилась их беседа, и, похоже, во мнениях они не сошлись но толковали как специалисты, как два разумных существа, обеспокоенных одной проблемой и ищущих пути к ее решению. «Пусть смотрит», — подумал Ивар, уплывая в сон, — «пусть. Ничего не поймет и будет озадачен. Вроде влез в чужую голову и подсмотрел, а что к чему, не ясно». «Нет причин торопиться и откровенничать. Как сказал премудрый Ахисек, быстро и много не значит хорошо». Солнце, овладевший Тревиллианом, унес его на осир. Дальние дороги, тайные, битвы, приключения, очаровательная женщина. Хоть кончилось все это неудачей, миссия была приятная. Во всяком случае, куда приятнее, чем драма на Сайкате.